Глава 21. «Карающая длань». Вячеслав. После встречи с Катериной я делаю два вывода. Первый. Этой ангелоподобной девице палец в рот не кладет, откусит руку по самый локоть. Но ну, как-то элегантно кусает, без пошлости. Мне даже нравится. К тому же мне безумно близок ее прямой подход. Терпеть не могу, когда девки молчат в тряпку, накручивают себя, потом выворачивают на тебя такое, что хочется ломать и крушить. Мебель. Не девушек, разумеется. Впрочем, мебель я тоже не крушу. Я обычно наподдаю кому-нибудь из учеников на ринге. Зря держу здесь ринг, что ли. В крайнем случае можно поколотить кувалдой по крышку. Тоже отличный способ. Второй вывод также напрашивается сам собой. Ой, кто обалдел в край». И этот кое-кто вовсе не моя Катерина. Меня ж потряхивает от идеи, что все вокруг уже мысленно поженили меня с Марией после того, что эта мадам сделала. Кстати, я уверен, что Катя рассказала мне лишь малую часть того бреда, который ей донесли. Также кристально ясно понимаю, кто является первоисточником. Пригласите ко мне Марию. Прошу секретаря через внутреннюю связь. Пока жду, мысленно примеряюсь к ее тонкой шее Которую временами так хочется сжать. Не зря коллеги придумали ей прозвище Мигеровна, ибо Мигера она еще та. Мария не заставляет себя ждать, является в мой кабинет с лучезарной улыбкой. Слава, я так рада тебя видеть. Вячеслав Игоревич, исправляю ее сразу. Что? хлопает ресницами она. Для вас, Мария Дмитриевна, уже полгода, как Вячеслав Игоревич. «Жалуетесь на память?» Она шумно вздыхает, сразу грустнеет, но, тем не менее, проходит в мой кабинет, садится напротив, не дожидаясь моего приглашения. Решаю не ходить вокруг да около, сразу выдаю информацию. Мне стало известно, что персонал от чего то считает нас женихом и невестой. Нет идей, откуда они могли это взять? Есть. Мария снова широко улыбается. Просто они видят, как между нами искрит и... «Между нами искрит, это да», — говорю за могильным тоном. «Потому что каждый раз, когда я тебя вижу, борюсь с сильнейшим желанием вышвырнуть тебя из клуба пинком под зад. Не доводи до того, чтобы коротнула». Фу, как грубо!» Она меряет меня высокомерным взглядом. «Правда?» — зло хмыкаю. «Прошу прощения, Мария Дмитриевна, я перешел грань. Предь буду обращаться с вами ровно так же», как с остальными сотрудниками клуба, вежливо и по справедливости, без всякого там предвзятого отношения. «Хотелось бы», – пырчит она, продолжая высокомерно на меня поглядывать. «Разумеется». Говорю извительным тоном. «Я тут на днях пытался вспомнить, почему в свое время назначил на должность главного тренера не Джульетту, а вас, а потом взял и вспомнил, представляете?» «Потому что на тот момент вы, уважаемая Мария Дмитриевна, были моей девушкой. Очевидно, что я был к вам предвзят. А мы же стремимся избавиться от такого отношения, верно? Так вот отныне вы более не главный тренер, а просто тренер». «Как это?» – хрипит она. «Ты что, ты серьезно?» «Я не буду работать простым тренером. Ты сейчас поступаешь очень низко». «Низко, высоко, близко, далеко». Мне сейчас решительно без разницы, как это выглядит. Давно пора было отобрать корону у этой высокомерной мадам, чтобы не смело стращать персонал и уже научилась вести себя подобающим образом. Должность главного тренера теперь для вас закрыта. Сижу строго. Но если быть простым тренером вы не хотите, то у меня еще есть вакансия уборщицы. Как думаете, справитесь? Хотя вряд ли. Ты ничего не попутал, Орлов? Пищит она и подается вперед. «Мой отец тебе за такое устроит». «За какое такое?» – щурюсь со снисходительной улыбкой. «У нас с ним уговор. Я тебя не увольняю, а он не лезет в дела клуба. Я тебя разве уволил?» «Ты пожалеешь. Я пожалуюсь отцу и...» «И что?» – изображаю на лице полнейшее равнодушие. Мария злощурится и принимается активно плеваться ядом. «Ты останешься без клуба. Вот что. Ясно тебе?» Напоминаю, что он владеет лишь половиной здания, другая половина моя, а также у меня имеется контракт на аренду не принадлежащей мне площади. Контракт, который истекает к Новому году, подмечает она с подлой улыбкой. Так что это ты меня не доводи. Вы свободны, тренер Логинова. Жестом показываю ей на выход. И не беспокойтесь, я сам позвоню в кадровый отдел, чтобы они подготовили необходимые документы о понижении. И да, «Запомните, пожалуйста, что если до меня дойдет еще хоть одна сплетня обо мне и вас, то должность тренера также будет для вас закрыта. Вакансию уборщицы так и быть придержу». «Тебе это так просто с рук не сойдет», — шипит она и пулей вылетает из моего кабинета. «Вроде бы надо бояться. Но мне так хорошо и приятно от того, что хоть чуть-чуть щелкнул по носу наглую выдру, что страха совсем нет». «Да и я мальчик, что ли? Боятся папу бывшей девушки. Я с ней полгода назад четко и ясно поговорил, все разъяснил. Ведешь себя по-человечески, не лезешь ко мне, работай дальше, пальцем тебя не трону». Но по-человечески это не про Марию, она так не умеет. Неужели она не понимала, что когда-то до меня дойдут распущенные ею слухи? Впрочем, Мария зря времени не теряет. Уже спустя 15 минут у меня на телефоне высвечивается абонент. Дмитрий Васильевич Логинов. Оперативно она нажаловалась папочке, нечего сказать. «Слава, что у вас происходит? Мария сказала, что ты ее понизил. Ты в своем уме понижать тренера ее уровня. Она же ведет выдающихся спортсменов. Она считает лицо клуба. Ты рубишь сук, на котором сидишь». «Она и правда ведет нескольких именитых спортсменов. Но не потому, что самая обалдеть какая лучше, а потому что глотка луженая» и попы попой перед ними умеет красиво сверкать. Как я вообще мог с ней столько встречаться и не видеть, какая она на самом деле стерва, не имея ни малейшего понятия? Я, конечно, мог бы озвучить несостоявшемуся тестю все то, что его обожаемая дочь творит в моем клубе, но мне тошно выливать грязь перед уважаемым человеком. Дмитрий Васильевич, когда вы просили меня не увольнять вашу дочь, я пошел вам навстречу, так? «Но вы также обещали мне, что не будете вмешиваться в дела клуба. Что изменилось?» «Как это что?» — начинает возмущаться он. «Ты, Марию?» «Ты не должен ее понижать. Она же отличный работник. Сама мне в воскресенье рассказывала... Позвольте судить о качестве ее работы мне и ее непосредственному руководителю». «Слава, по-моему, ты смешиваешь личный и бизнес. Это до добра не доводит», — начинает Логинов поучительным голосом. О, я бы хотел, даже мечтаю, не смешивать». Вот только эта дорога в обе стороны, и Мария имеет другое мнение. «А если она начнет ходить голой по клубу или кидаться на подчиненных с кулаками, я и тогда не могу применить к ней никаких санкций? Вам не кажется, что это слишком?» Безнаказанность поощряет безрассудство. «Разве она ходит голой или буянит?» — рычит в трубку Логинов. «Что ты придумываешь?» Она делает нечто не менее неприятное. «Что именно?» — спрашивает он с недоверием. «А это вы выясните у вашей дочери. Я не базарная баба, чтобы разносить сплетни. Но, поверьте, причина понизить ее у меня имеется важная. И своего решения я не изменю». «Отрастил стальные шары?» – шипит он и бросает трубку. Злохмыкаю, откладывая телефон. «Зачем растить? Всегда имелись в наличии. Шары есть, а денег на вторую половину клуба нет. Вот такая жизненная несправедливость. Но я ее исправлю». Вот уже полгода только тем и занимаюсь, что вывожу клуб на новый уровень. Стремлюсь увеличить прибыль. У меня получается, но сумма очень большая. За несколько месяцев проблему не решить. Но я упорный и не отступлюсь. Причем ни от клуба, ни от Катерины. Похоже, настала моя очередь рассказывать ей про свою бывшую. Тот еще будет разговорчик».